Почему притчами говоришь? Косвенная прямота. Сегодня, включив телевизор или радио, несложно заметить, что политики, чиновники, журналисты стараются выразить свои мысли прямо и ясно. Иногда такая прямота даже становится одним из способов заработать политические очки и популярность. Для достижения необходимого эффекта используется масса цифр, статистические данные и диаграммы, иллюстрирующие динамику развития того или иного процесса. Препарированное общество предстаёт перед нами в любом необходимом разрезе. Наверное, нередко это действительно необходимо. Ведь цифры могут шокировать человека и побудить его к соответствующей реакции. Однако чаще всего они остаются чем-то абстрактным и чуждым, поскольку нам сложно по-настоящему идентифицировать себя с цветным сектором на диаграмме. Совершенно не так обстояло дело две тысячи лет назад в далекой Палестине, Где Иисус Христос ходил по городам и весям, возвещая царствие Божие. Если мы посмотрим на евангельские тексты, то увидим, что значительная часть его учения открывается именно в притчах, цель которых сообщить людям ту или иную истину, однако не напрямую, не в лоб, а в некой завуалированной форме. В то время это было обычный стиль учения, и иудейские религиозные лидеры, книжники и фарисеи очень часто и успешно использовали его. До нас дошло множество иудейских притч той эпохи, что свидетельствует об их востребованности и популярности. Слушатели ожидали, что к ним будут обращаться именно в такой форме. И те равины, которые лучше рассказывали назидательные истории, обретали большее число последователей. Притчи широко использовались уже в Ветхом Завете. Наверное, наиболее известную из них рассказал пророк Нафан для обличения греха царя Давида. История остаётся в голове намного дольше, Чем сухие и длинные лекции, оторванные от реальной жизни. Это объясняет популярность притч не только в Библии, но и в других культурах. К примеру, именно они принесли известность Зопу. Этические уроки этого знаменитого раба были облечены в форму историй, понятных людям из самых разных слоёв общества. Притча — прекрасный способ растолковать то, что иначе может и не привлечь к себе внимания. Словарь Владимира Даля определяет притчу как поучение в примере, а современная литература ведения рассматривает как небольшой норовоучительный рассказ в иносказательной форме. Мы будем считать притчи и изречения или историю, имеющую не только очевидный, поверхностный, но и скрытый, глубинный смысл. Притча иллюстрирует скрывающуюся истину, она всегда заключает в себе некий важный духовный или нравственный смысл, для понимания которого от слушателей требуется интеллектуальные усилия. Еврейское слово машаль, переводимое как притча, также означает пример и образец. Тем самым притча задаёт определённые модели поведения, помогая человеку сделать правильный выбор в той или иной непростой ситуации. Притча всегда включает в себя и наказание, имеет символический подтекст, Греческое слово параболи отсюда русское парабола, которым был переведён еврейский термин буквально означает находящийся рядом и указывает на наличие в притче связи между двумя, как минимум, уровнями понимания. Наше слово притча также содержит в себе эту идею связи. поскольку его славянское значение сплетённое с другим. В Новом Завете под притчей может подразумеваться наглядная иллюстрация, основанная на реалиях обыденной жизни: пространная притча о сеятеле, краткая притча о жемчужине, либо рассказ о чём-то, якобы происходившем в действительности. Притча об блудном сыне. Почти треть слов Христа, дошедших до нас в Евангелиях, это притчи. Особенно много притч содержится в Евангелии от Луки. Он считал их очень важными. Каждая притча обычно говорит об одной основной истине, для понимания которой необходимо вдуматься либо в предисловие, Притча о безумном богаче либо в заключительную часть, притча о немилосердном должнике. Также важен контекст, в котором прозвучал назидательный рассказ. Истина и жизнь. В Евангелии Христос не говорит академическим языком схоластики, не излагая тот или иной раздел учебника по догматическому богословию. Его цель — быть понятным для слушателей, которые по большей части были неграмотными крестьянами и ремесленниками, не способными усвоить сложные философские построения. Именно поэтому в притчах «Христос» всегда ведет речь о вещах, хорошо известных окружающим. Он берёт реальный пример события повседневной жизни и использует для того, чтобы разъяснить глубокую духовную мысль. Человек лучше всего постигает информацию, сравнивая её с имеющимся у него багажом знаний. Поэтому Христос И рассказывает эти истории, используя сравнения из области хорошо известной слушателям. При этом в одном и том же предложении могут использоваться самые возвышенные и самые обыденные понятия, например, Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки. до колен вскисла всё. Христос говорит о пшенице, поле, горчичном зерне, вещах с детства известных каждому иудею. Притчи показывают, что Христос прекрасно знал человеческую жизнь во всех её проявлениях, и что эта жизнь была ему не безразлична. Тем самым они демонстрируют единство всего творения, которое даже в самых профанных аспектах может многое сказать о своём творце. Каждая такая земная история обретает небесное измерение. Поэтому в притчах истина никогда не выступает как абстрактная, отвлечённая идея, тесно связанная с нашей жизнью, она открывается нам как живая и близкая. Евангельские притчи отличаются простотой, естественностью и безыскусностью. Христос видит засеянное поле и рассказывает притчу о сеятеле. Сидит за столом и уподобляет царство Божие радостному пиру. проходит мимо виноградника и говорит о виноградной лозе и её ветвях. Так он учит нас обращаться к людям, до которых мы хотим достучаться, используя их опыт, словарный запас и общественный контекст. Тогда эффект наших слов будет намного большим. Мы же для правильного понимания притч должны принимать во внимание отразившиеся в них исторические, географические и политические обстоятельства, ведь условия жизни в современном мегаполисе разительно отличаются от быта палестинских крестьян. Притчи истории о милосердном самарянине, о мытаре и фарисее, об блудном сыне вполне могли быть взяты из повседневной жизни, однако их историчность не важна, поскольку текст представляет собой лишь оболочку для изъяснения духовных истин. Эти истории, примеры, говорящие нам о том, как следует поступать и чего избегать, они адресованы не человечеству вообще, Они нацелены на конкретного человека, слушающего или читающего притчу. Мы должны поставить себя на место одного из действующих лиц, чтобы оценить своё поведение евангельской меркой, которую предлагает нам Христос. Каждая притча требует от нас выбора, выбора веры. Если мы принимаем слова Христа как обращённые к нам, они должны что-то изменить в нашей жизни. В противном случае притча так и останется красивой историей. Духовная глухота. Евангельские притчи стремятся открыть людям истину. Однако настоящее понимание даётся лишь тем, кто по-настоящему серьёзно относится к поиску Бога. Хотя в притчах говорится о всем понятных вещах, они нередко скрывают истину от тех, кто не желает открыть своё сердце Богу. Об этом написано ещё в Ветхом Завете. Человек рассудительный скрывает знание, Это не означает, что знание похоронено, но чтобы достичь его, от нас требуется усилие ума и очищение сердца. Сам Христос говорит, что иногда его притчи открывают учение лишь некоторым из слушателей, оставляя остальных в недоумении. И приступив, ученики сказали ему: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 что вы слышите и не слышали. Тем, кто действительно стремится постичь истину, притчи открывают глубокое духовное знание, для других они становятся свидетельством черствости их сердца, знаком того, что они пришли ко Христу за чем угодно, только не для обращения и исцеления. Правда – «Нережущие глаза». В притчах можно сказать то, что иначе могло бы вызвать отторжение, поскольку заложенные в них послания зачастую резко противоречат господствующим взглядам. Именно поэтому многие притчи Христа раздражали фарисеев. Он излагал мысли, которые были им неприятны, а Однако, поскольку это было в косвенной форме, открытый конфликт не возникал. Можно напрямую сказать людям, что следует любить всех, в том числе и иностранцев, и иноверцев, а можно рассказать об этом притчей о милосердном самарянине, и тогда на вопрос: "Кто же этот ближний?" ответил фарисей, побуждаемый очевидностью ответа. Можно прочитать длинную проповедь о том, что Бог есть любовь, используя для доказательства тезиса библейские цитаты, богословские и философские построения, а можно сказать об этом с помощью трогательной притчи о блудном сыне с её образом отца, бегущего навстречу сыну. притчи не вынуждают нас согласиться с теми или иными взглядами, но естественно приводят к принятию их, помогая наименее болезненно переосмыслить то, что казалось незыблемым и не имело ничего общего с истиной Христа. И решение, к которому побуждает притча, становится решением собственного сердца. Евангельские притчи нередко застигали слушателей врасплох, удивляя неожиданной, поразительной или провокационной концовкой. Именно это пробивало броню духовной слепоты и самодовольства слушателей, заставляя их задуматься о том, о чём они бы иначе никогда не задумались. Люди с удовольствием слушали историю, одобряли её мораль и вдруг начинали осознавать, что сказанное касается их самих, более того, что их жизнь противоречит тому, с чем они согласились умом. Ещё одно важное качество притч Спасителя они всегда давали слушателям некоторую временную отсрочку посеяв в душе семена, которые могли взойти немного позже. Наверняка люди потом вспоминали и обсуждали притчи Христа, пытаясь их осмыслить, и таким образом его учение распространялось за пределы аудитории, перед которой они были произнесены. Голос через века Евангельские притчи, несмотря на кажущуюся простоту, не всегда легко понять. Мы должны глубоко и личностно осмысливать их, поскольку только в этом случае они смогут изменить нас. Именно поэтому большая часть притч оставлена Христом без объяснений, чтобы привлечь внимание слушающих, приучить их мыслить возвести от уровня земных реалий в мир духовной жизни только в двух случаях он делает исключение и объясняет смысл рассказанных притч ученикам по их просьбе Христос призывает нас будьте мудры как змии и просты как голуби поэтому Объединение духовной мудрости церкви и простоты верующего сердца является залогом понимания того, что хочет сказать нам Христос. Если мы не понимаем ту или иную притчу сейчас, это не означает, что мы не поймём её позже. Если у нас есть искреннее желание постигать Евангелие и жить со Христом, тогда Он даст не просто понимание текста, но откроет путь ко все более глубокому Его усвоению всей нашей жизнью. Притчи помогают нам легче понять и применить в своей жизни учения Христа, поэтому возвращаться к ним мы должны в различных жизненных обстоятельствах. Например, когда нам тяжело думать, Мы можем вспомнить притчу о блудном сыне, в которой небесный отец ожидает нашего возвращения к нему. Если перед нами встаёт необходимость оказать человеку помощь, а мы сомневаемся, стоит ли это делать, обратимся к притче о милосердном самарянине, где объясняется, кто наш ближний. И многие вопросы снимутся сами с собой. Эта яркая образность и ясная повествовательность притч позволяют глубже усвоить и закрепить в памяти содержащийся в них урок. Притчи легко запоминаются, и поэтому даже если с первого раза слушатель поймёт не всю их глубину, то позже Он всегда сможет вернуться к ним и открыть другие, прежде незамеченные аспекты. Социальные и общественные проблемы приходят и уходят. Проповеди, произнесённые несколько столетий назад и касающиеся исторически обусловленных вопросов, например, рабства, античного театра, принесения жертв идолам, становятся не актуальными. Евангельские же притчи говорят об основополагающих для духовной жизни человека принципах, которые неизменны на протяжении веков. Притчи продолжают жить и в 21 веке, веке компьютеров, нанотехнологий и генной инженерии. Были открыты новые континенты, сделано множество научных открытий, произошли кардинальные общественно-политические изменения. Однако эти тексты продолжают волновать сердца и умы, что свидетельствует о приложимости содержащихся в них вечных ценностей. Евангельские притчи это не идеология определённой группы людей и не философская концепция, но обращённых к каждому из нас голос Бога, который неизменен, несмотря на меняющиеся реалии окружающей жизни, поэтому и притчи всегда сохраняют свою универсальную и вечную ценность.